Глава шестьдесят третья. Прошло два месяца. Герцог Мортимер Дарвик хмуро оглядел огромный обеденный стол. Все, кто должен был присутствовать, уже приступили к обеду. Кроме нее. Леди Оливии Дарвик, младшей внучки, снова не было. «Леди Элли, где ваша сестра?» Лорд Дарвик сурово посмотрел на старшую внучку. В столовой мгновенно воцарилась тишина а прекрасные синие глаза эллии виновато уставились на деда. — Оливии нет в крепости, ваша светлость! — смущенно пробормотала девушка. — Где она? — нахмурился герцог. — В лесу. — Снова? — Ушла ранним утром. — Одна? — С Лукасом и Рэмом, ваша светлость. Присутствующие за столом придворные замерли, внимательно прислушиваясь к диалогу герцога с внучкой. — Продолжайте без меня. Раздраженно проговорил лорд Мортимер и встал, резко отодвигая кресло. «У меня пропал аппетит». В полной тишине широким шагом мужчина вышел из столовой. «Что за бестолковая девчонка? Упрямая, своенравная, делает, что хочет. Ведь просил предупреждать, если она хочет выйти за пределы крепости. А она забывает об этом или не хочет лишний раз меня видеть?» Мортимер знал, что Оливия никого не хотела видеть, кроме друзей-оболтусов и лесных чудовищ. Он до сих пор помнил, как один из этих милых пушистиков, как называла их внучка, недавно чуть без пальцев его не оставил. В тот день Оливия так взбесила его, что герцог имел глупость в гневе дернуть девушку за руку. Шукша сидел у нее в это время на плече. Он мгновенно почувствовал, какие у того острые зубы. «Мраков пушистик!» Если бы не Элли, остался бы без пальцев. Мортимер зашел в кабинет, тяжело опустился в кресло и задумался. Внучка снова придет поздно вечером, когда даже слуги будут спать, тихо поднимется в эту мраковую комнату на чердаке, из которой никак не хочет выселиться, а потом утром снова уйдет. И так каждый день уже второй месяц. Оливия отказалась переехать в те покои, которые он выделил для нее. Самые роскошные в его дворце. Самые удобные и лучшие. Девушка лишь одну ночь переночевала в покоях и отказалась от них. Сказала, что в старой комнатке на последнем этаже замка ей намного привычнее и уютнее. Уютнее в той убогой комнатушке, в которой он даже самого младшего из слуг не поселит. Он не мог понять, что творилось в голове девчонки. Сначала решил, что внучка повыделывается и передумает. Но прошла неделя, другая, потом месяц и еще один а Оливия так и продолжала жить на своем идиотском чердаке. Мортимер знал, что его подданные боготворили девушку, потому что знали, кому обязаны жизнью и свободой, считали его жестоким и бессердечным диктатором. О том, что герцог мечтал, чтобы внучка переехала в другие апартаменты, знали только приближенные лица. Элия говорила, что у Лив душевная травма, после того, как магия темных норнесов сгорела, не оставив даже искры. Только не верил он в это, ведь девчонка сама довела себя до состояния, когда иск разгорела. Кто поймет этих женщин? Герцог уже смирился с тем, что младшая внучка больше не темный воин редкой силы, с тем, что она обычная нернеса, повелевающая природой. Даже стал забывать ужасные события, которые чуть не стоили и лицам свободы и жизни. Но тысячи пленных, конечно, не давали об этом полностью забыть. Их размещение и содержание до сих пор было его головной болью. Интересно, что для этого пригодились тайные темницы бывшей фаворитки Лиэра, из которых они освободили несчастных пленниц. Иногда Дарвик думал, что Оливия переживает, что теперь у нее нет мужа. Но опять же она сама мечтала от него избавиться. А у них есть множество свидетелей того, что брак не консумирован, являлся договорным, заключенным в древнем храме браком темных норнесов, более похожим на союз двух держав. Когда девушка выгорела, брак стал недействителен. Ему было жаль, что все так случилось. Замечательный союз мог получиться, а правнуки темные нернесы. Но он решил об этом не думать. Мортимер налил себе виски и вспомнил, как два месяца назад Оливия потребовала встречи с Леером Эли. Отправилась просить за Русфию. Однако владыка Мира Наринский сам оказался не промах, все же во многом благодаря его воинам их тактике и хитрости выиграли бой над великим городом Эллитоном. Хитрый русфиец сразу выторговал себе на несколько сотен лет вперед беспошлиные поставки промышленных и продовольственных товаров и еще много чего другого. Узнав, что Мира Наринский уже позаботился о русфии, девушка заявила Леру Романду, уже приходящему в себя, благодаря сильнейшим магам жизни Элли, Леди Элии Дарвик и лорду Николасу Червингу, что тоже заслуживает награды. Лер охотно согласился с ней и предложил должность при дворе. Романд желал, чтобы Оливия вошла в штат придворных магов. Но Оливия отказалась от этой чести и попросила отправить за океан магов из магического контроля. Маги должны найти людей с искрой магии и темных норнесов, чтобы привести их в древний город. А еще девушка намекнула. Что хорошо бы организовать магические школы для девочек. Лиэр не верил своим ушам. Такое заявить ему после предательства Эмили Девелинг? Но Оливия не хотела сдаваться, и Лиэр, к удивлению герцога, пообещал девчонке открыть магические школы для девочек. Ваша светлость, к вам, лорд Бервик, прервал секретарь грустное размышление Дарвига. Пусть войдет. Мортимер знал, зачем тот пришел. Теперь день через день придворные лорды, и не только, даже столичные, приезжали к нему по этому вопросу. У Элли свадьба назначена через два месяца с лордом Червингом. Вот лорды и борются за внимание младшей внучки. А Стэнлор Бервик совсем с лица сошел. Лорд, как понял, что Оливия свободна, так и не дает внучке прохода. А та избегает его, как и всех остальных мужчин. Только со своими оболтусами общается. Мортимер с удовольствием увидел бы лорда Бервига и даже лорда Тикая в качестве зятя, только бы Оливия осталась в эллии. Но девушка ясно дала понять, что хочет вернуться домой и ждет дня великой упавшей звезды. Дарвик сам себе удивился, когда осознал, что не хочет, чтобы Оливия вернулась в свой мир. Но найти к девушке подход не мог. После того откровенного разговора на корабле перед высадкой на остров Дарвигов, внучка закрылась и больше с ним не откровенничала. «Оливия, мы сдаемся. Три часа ищем тебя, толку нет». Лукас театрально упал в высокую траву под высоким деревом с толстым изогнутым стволом. А Рэм рядом с ним. Совсем рядом с юношами раздался сдавленный смешок. Парни удивленно вскинули голову и увидели, как ствол раскидистого дерева буквально материализуется в их подругу. «Вот это да!» — восхищенно выдохнул Лукас. «То ты шукшей была, то ли листвой, теперь деревом». «Сам ты, дерево!» — снисходительно фыркнула Оливия. «Корой дерево, Это разные вещи!» Девушка упала рядом с друзьями, раскинула широко руки, случайно ударив Лукаса по носу, прикрыла хитрые глаза. «Ой!» — вскрикнул тот возмущенно. «Не заметила слоника!» — снова фыркнула девушка. «Какого еще слоника?» — прогундосил Лукас, потирая нос. «Есть далеко отсюда совершенно необычные животные». Мечтательно улыбнулась Оля. Они огромные, с большущими ушами и длинными носами. «Ну, спасибо!» — обиженно проворчал Лукас. «Я, конечно, не красавец, но и на слоника вряд ли похож». Оля весело рассмеялась. «Покажи слоника!» — умоляюще попросил Рэм. «Ты же можешь принять облик любого существа!» «Слона не могу, он из другого мира». «Как это из другого мира?» — поразился Лукас. Чтобы отвлечь внимание друзей, Оля ментально позвала малышей. Разноцветные пушистые комочки будто только этого и ждали. Они мгновенно заполнили полянку и все деревья. Лукас и Рэм, как всегда в таких случаях, пришли в дикий восторг от фырчащих малышей, поглаживая их за большими ушами и забывая обо всем на свете. — Какой у нас стал лес красивый! — протянул Лукас. — Ухоженная, с тропинками, с лесными домиками. Красота. Быстро ты расправилась с выжженной землей. Я талантливая. Оля слабо улыбнулась. Брат умышленно хвалил ее, чтобы сделать приятно. Ей стало приятно, потому что она действительно старалась. Занимала себя с утра до ночи работой и за короткое время превратила остров деда в самый красивый остров Элии. Самый разноцветный с благоустроенными и безопасными площадками для отдыха местных жителей, как на ее родной земле. Занимая себя работой, Оле некогда было думать и сожалеть о содеянном. Когда поздно вечером Элия пришла проведать сестру, та была ей рада. У них возникли теплые доверительные отношения. Его светлость спрашивала о тебе и вновь расстроился, когда узнал, что ты ушла в лес. Ничего. «Переживет. Элия, почему ты называешь его так даже со мной наедине?» «И его светлость?» — Элия пожала плечами. «Не могу я его дедом называть, как ты. А еще сегодня лорд Бервик просил твоей руки. Его светлость ответил, что не против, но посоветовал сначала узнать твое мнение». «Все-таки попросил», — пробормотала Оля. «Проходу мне не дает». «Разве лорд Бервик не нравится тебе?» Мне казалось, что нравился. Когда-то. Кажется, это было давно в прошлой жизни. Ты очень холодна с ним и открыто благоволишь такая. Зачем ты дразнишь лорда учителя? Я не дразню. Я не хочу, чтобы он стал испытывать ко мне серьезные чувства, а стыкаем весело, великан смешной. Слишком поздно. Что слишком поздно? Бервик по уши влюблен в тебя и хочет жениться. «Ты знаешь, однажды мне показалось, что я тоже влюблена в него», — задумчиво пробормотала Оля. «Это чувство было острым и сильным, таким неожиданным. Я поняла, что влюблена в него. Тогда в храме, когда дала согласие Мируку на наш брак, я даже чуть не отказалась от союза, настолько стала тоскливо. «Больше ты ничего подобного не чувствовала?» С любопытством поинтересовалась Элия. «Нет». Некоторое время после того, как выгорело, я даже ждала, что чувство вернется, но больше ничего подобного я не испытывала. Хотя лорд Стэнлор симпатичный и нравится мне. Он хороший человек. Некоторое время Элия молчала, крепко задумавшись, а потом подняла горячий взгляд на сестру. «Думаю, я знаю, что с тобой случилось тогда в храме. Твои внезапно возникшие чувства к лорду Бервигу — это твое испытание». Что ты имеешь в виду? Миру Каринский тогда сказал, что ты пройдешь три испытания на силу воли, духа и сознания. В итоге у тебя была одна большая прогулка по миру. А само испытание где? Прогулка сама по себе это не испытание. Оля молчала с вниманием, слушая сестру. Ты и почувствовала острое чувство к лорду Бервигу только у алтаря? Да. Вот тебе и ответ. Оля пораженно уставилась на Элию. «Испытание заключалось в том, чтобы тебе хватило силы духа, воли и сознания отказаться от сердца и чувств. Ты смогла. Здесь и проявилась твоя сила. Что может быть труднее, чем отказаться от любви? Наведенные чувства?» Сквозь зубы выдохнула землянка. «Ты же удивилась тогда, но не сильно, потому что лорд Бервик и раньше нравился тебе». «Как же это подло!» – процедила Оля. «Это было мудро!» «Все это время я мучилась, не понимала, что со мной не так, и я убью их!» «Как?» – мягко улыбнулась Элия. «Все, кто в этом виновен, уже давно за гранью!» «Попались бы они мне!» «Теперь вместо апатии ты испытываешь возмущение?» «Еще какое!» «Знаешь, я рада этому!» «Еще я хотела сказать тебе, что на свадьбу пригласили владыку Русфи и Мирука. Дед велел позвать их в категоричной форме. Они прислали гонца, и тот передал, что его хозяева с удовольствием приедут на праздник». «Кого ты пригласила?» – опешила Оля. «Ты слышала». «Тогда меня не будет на твоей свадьбе. Вам давно пора поговорить. Прошло два месяца. Но я не хочу его видеть». «Потому что тебе стыдно?» «Иди-ка ты спать, Эли. «Ты думала, что он не поймет?» «Надеялась, что решит, будто все произошло случайно?» «А он все понял. Ему стало больно. Я видела его глаза в тот момент. А после больно стало тебе». «Уходи!» Оля отвернулась от сестры и с горечью подумала. «Я тоже видела его глаза. Они снятся мне в кошмарах каждую ночь». Вам нужно поговорить и отпустить все это. Элия ушла, а землянку вновь мучила бессонница, как и последние два месяца. Она открыла окно, в которое тут же пробрались довольные малыши. Под их умилительное форчание девушка надеялась заснуть, но сон все равно не шел. В голову лезли воспоминания о времени после потери магии. После того, как она выздоровела, а уехал, жизнь потекла спокойно и размеренно. Она быстро восстановилась поскольку сильнейшие маги жизни беспокоились о ее здоровье. Но в душе и на сердце появилось странное опустошение, а перед глазами часто стояло непроницаемое лицо бывшего мужа, которое она увидела после того, как пришла в себя. Зачем? Вопрос Мирука состоял из одного слова. Ее взгляд все сказал ему. Она не смогла отказаться от возможности сделать выбор самостоятельно. Когда поняла, что темной магии осталось катастрофически мало и нужно остановиться, она не остановилась. Умышленно. И освободилась. От него. От деда. От этого мира, которому больше ничего не должна. Только она не думала, что потом станет тошно, а он сразу все поймет. А еще не верила, что будет переживать и страдать. Считала, что самое умное и хитрое оказалось, что... Глупое и несчастная.